Глава двадше. Новая работа для Ангелины Тимур объявится, но кувыркается там со своими сучками и объявится. Хотелось Ангелине кричать в голос ночь напролет. Она не сомкнула глаз, слишком была взвинчена, слишком утомлена. Так и не смогла отключиться хоть ненадолго. Встала в пять утра и попросила у сонной Кристины: Можно я посижу на кухне за ноутбуком? лишь кивнула, мечтая подольше поспать. Ангелина уселась у окна на кухне, встречала рассвет, погрузившись в поиски работы. Вернуться к мужу? Ну нет. Ведь он прямо в тот момент, возможно, именно в ту самую минуту, обнимал какую-нибудь девицу. И она должна вернуться к нему после такого. Да это преступление против всех женщин. Сделав это, несчастная буквально подпишется под тем, что она тряпка для вытирания ног. А Тимуру можно абсолютно всё. Где он? Стонало её сердце, истерзанное мыслями об изменах мужа. Конечно, на другой женщины. Небось, вовсю кувыркался, ночь напролет. Жены же, как сдерживающего фактора, больше нет. Иначе зачем бы ему отключать телефон? Если бы переживал, а не спал бы дома. Не хотела она возвращаться к мужу-изменщику. Но где теперь жить, если не с ним? На что? Вещи-то из прошлой квартиры она как-нибудь заберёт? Привезёт туда с полицией, например? Зачем Захару ее одежда, вере на игрушки? Отдаст как-нибудь. Но квартиру нужно искать новую однозначно, причем подальше от той, где обитал этот садист. Безопасность для Ангелины приоритет. Работа нянечкой вместе с подругой ей теперь однозначно не подходила. Какое жилье она снимет при зарплате в 20 тысяч рублей? Ведь ей предстояло кормить и содержать не только себя, но и ребенка. Ладно, было бы где жить, но это больше не так. Ангелине срочно нужна высокооплачиваемая работа. Плевать, какая, главное, денег побольше. Только где такую взять? Она зарегистрировалась на форуме для матери-одиночек, срочно ищущих работу. Зашла на свою почту, чтобы отыскать письмо со ссылкой для активации, и вдруг увидела очень странное извещение от Яндекс.Деньги. «Ваш кошелек пополнен». Открыла письмо и обалдела. На счету со вчерашнего дня лежало 75 тысяч рублей. Откуда там могла взяться такая огромная сумма? Ангелина завела кошелёк около полугода назад. Хотела заниматься настройкой рекламы в Яндекс.Директ. Увидела набор на бесплатные курсы, воодушевилась, размечталась о прибыльной подработке. Хотелось чуточку самостоятельности. Она даже идентификацию кошелька сделала, прежде чем сказать о своей задумке Тимуру. Муж быстро спустил её с небес на землю. «Потратишь кучу времени, лапши тебе навешают. А толку будет ноль. Это же известная схема. Бесплатный семинар большую часть которого занимает реклама платных товаров. Ты на юриста учишься, вот и учись. Этого с тебя достаточно, Лина». Спорить с супругом, естественно, не стало, но кошелек остался. Иногда пользовалась им для оплаты интернет-услуг. И теперь здесь хранилось по меркам ее новых реалий целое состояние. Ангелина поискала другие сообщения. И вдруг увидела, что в папке «Любимый» тоже появилось новое письмо. Для мужа на почте была выделена отдельная папка, чтобы не потерять его письма среди множества рассылок. «Важно!» — гласила тема письма. И Ангелина открыла его. Тимур даже не поздоровался, сразу писал о главном. «Если ты надеешься пойти в суд и что-то там у меня отсудить, ничего у тебя не выйдет. Я костьми лягу, заплачу сколько надо и кому надо, но ни копейки не получишь. Алименты тебе не светят никакие». Но в статусе моей жены ты теперь будешь получать тысячу долларов ежемесячно и бессрочно. Первую выплату я уже сделал. Ты жаловалась, что бесплатно пахала у меня дома? Ок, хорошо. Я понял, я был неправ, и твоя работа как матери жены заслуживает зарплаты. Теперь ты ее будешь получать. Пользуйся, делай с ней что хочешь. Однако стоит тебе подать на развод, как я автоматически прекращу выплаты. Ты останешься моей женой, Ангелина. «Пусть только на бумаге, но ты ею останешься. Ты Акулова и точка». Стало ясно, как божий день, что деньги от Тимура. Ангелина вчитывалась в текст снова и снова, но никак не могла поверить, что муж решился на подобное. Да и зачем он это сделал? Наверное, Тимур хотел ее этим унизить, мол, ничего у тебя не выйдет, милая. Хочешь денег? Останешься моей женой. Пигу тебе с маслом, а нежеланный развод. Я победил, я крут. «Я умнее и сильнее тебя». Однако единственное, что испытала Ангелина, это облегчение.